Свадьба мисс Им. 1962 год. Кухонный персонал прибирался в передней, а госпожа Чхо и Сонджу занимались меню, когда из спальни прогулочным шагом вышла мисс Им и объявила. ⁇ Мне нужно вам кое-что сказать ⁇ Все повернулись к ней. Ее глаза сияли. ⁇ Я приняла предложение Роджера. «Мисс Им уедет в Америку», — подумала сон -Джу. Хотя это и было ожидаемо, но Америка находилась так далеко, она не могла вынести потери еще одного друга. Госпожа Чхо отложила меню и список покупок. «Замечательно! Когда свадьба?» 3 июня Роджеру предложили должность преподавателя в университете в Техасе. Он приступает к работе в августе». Йонги наклонила голову. «Ты правда собираешься замуж за какого-то американца?» «За конкретного американца», — поправила ее Кеджа и повернулась к мисс Им. «Ты очень смелая», — повариха сказала. «Мне нравится наш американец, а ему нравится моя готовка». Мисс Им повернулась к Сунжу. Только ты ничего не говоришь. Я счастлива за вас с Роджером, правда? Но ты ведь оставишь здесь все, к чему привыкла, ответила Сонджу. Мысленно она уже скорбела по подруге, которая будет так далеко. Она вспомнила, как бывшая свекровь боялась потерять младшего сына и его семью, оставшись всеми забытой. Да брось! «Насколько сложной может быть жизнь в Америке?» — отмахнулась мисс им уверенно. «Особенно по сравнению с тем, что я уже пережила Сунжу тут же устыдилась своего эгоизма. «Ты права. Зная тебя, я уверена, ты справишься просто отлично». «Да, так и будет», — сказала госпожа Чхо поспешно. Две недели спустя молодая женщина доставила в зал Свадебное платье из белого шелка с кружевной отделкой по воротничку и на манжетах. Мисс Им отнесла его в спальню, приложила к себе и стала позировать перед зеркалом. Юнги внимательно на нее смотрела. Из тебя получится прекрасная невеста. А платье очень стильное, вмешалась Сонджу. Прекрасный фасон. Оно идеально. Мисс Им повернулась к ним, затем развернулась обратно к зеркалу, чтобы полюбоваться собой еще немного. Еще неделю спустя Санджу услышала, как мисс Им рыдает в спальне. Мисс Им, что случилось? Я войду? Открыв дверь, Санджу увидела мисс Им, сидящую рядом со своим свадебным платьем и вытирающую слезы платком. Что случилось? Гнусавым отрыданием голосом мисс Им поведала. «Я получила письмо от брата. Никто из моей семьи не придет на свадьбу, потому что я выхожу за американца». «Ты сказала им, что он преподает в университете, как твой отец?» «Да, но мой брат написал, что семья будет опозорена, если кто-нибудь узнает об этом браке, потому что люди будут думать, что я продавала свое тело. Ответила она, всхлипывая. Лицо ее раскраснелось, щеки были влажными от слез. И все же она упрямо вздернула подбородок. Не то чтобы у моей семьи имелась какая-то особенно благочестивая репутация. Мой отец жалкий пьянчуга. Сунжо была знакома эта боль. Мы придем на твою свадьбу, чтобы отпраздновать ваш союз с Роджером. Все будет чудесно сказала Сунжу, накрыв ладонь мисс Им своей. 24 мая мисс Им и Роджер зарегистрировали брак в мэрии, а на следующее утро подали заявку на визу в американском посольстве. В день свадьбы Сунжу стояла на газоне перед Г-62 и смотрела на голубое небо и верхушки акаций. Затем она посмотрела вниз и вокруг, Над землей висел запах свежескошенной травы. Листья деревьев золотились на свету. В садах все цвело, порхали бабочки. Все в мире было хорошо. Санджу прошла мимо стульев, где сидели рядами гости, и мимо белого шатра. У входа в галерею Кеджа, одетая в простую белую блузку и синюю юбку по случаю, сидела за столом записывая свадебные подарки от гостей. Увидев сунжу она показала на боковую комнату. войдя сунжу кивнула мисс им. «Всё готово пора одеваться они с Йонги помогли мисс им облачиться в свадебное платье. Проверив вуаль сунжу отступила чтобы посмотреть на невесту посреди комнаты Теперь стояла неземная фигура в белом. «Ах, только взгляни на себя! Я даже не могу подобрать слов». Сунжу не знала, как описать этот восторг. «Кто из гостей пришел?» Спросила мисс Им дрогнувшим голосом. Похоже, мисс Им все еще надеялась, что хоть кто-то из ее семьи появится на свадьбе. Подавив грусть, Сунжу попыталась ее взбодрить. Наши бывшие клиенты и их жены, художники, около десяти американцев и еще некоторые, которых я не знаю. Видимо, это друзья Роджера. Госпожа Чхо сейчас приветствует их всех. Сонджу и Йонги поправили шлейф платья и последовали за мисс им к двери. К алтарю мисс им шла одна, вцепившись в букет дрожащими пальцами. И все же походка ее оставалась уверенной. Профессор Син руководил церемонией. Роджер стоял у алтаря, луча счастьем. Щелкали камеры. Мисс Им плакала и смеялась. Когда церемония закончилась и последний гость ушел, мисс Им взяла Сунджу под руку. Пока они шли к коттеджу, где ждал Роджер, Сунжу сказала... «Теперь тебе откроются новые возможности. Пользуйся ими». Говоря это, Сунжо думала о том, ради чего готова была бороться. Хорошо, что у мисс Им будет возможность достичь всего, чего она желает, на земле, где женщинам дозволено следовать за мечтой. 11 дней спустя женщины зала проводили молодоженов в аэропорт. Так странно. Отъезд одного человека казался концом целой эпохи. Сунжу припомнила, как Йонги и Мисс Им говорили, что время, проведенное в зале, было для них самым счастливым. А теперь Мисс Им отправлялась искать новое счастье с Роджером и его семьей. Той ночью Сунжу села в кровати. Чинжу смотрела на нее с портрета на стене. «Где же ты, дочка?» «Так тихо! Почему никто ничего не говорит?» Сказала Йонге вслух, проходя из кухни в сад, из сада к воротам и обратно в кухню. Уже две недели Йонге бродила по залу, как непрекаянная. Киджа хандрила. Повариха проводила большую часть времени на кухне и почти ничего не говорила. Сунджу, читавшая газету, В третий раз проверила часы в гостиной. Только семь минут прошло с тех пор, как она проверяла время в последний раз. Но ей казалось, что прошло уже полчаса. Мисс Им отсутствовала уже три недели. Внезапно Юнги завизжала. «Письмо из Америки!» Юнги вбежала в гостиную, потрясая письмом. Все сели в кружок и Сунжу зачитала письмо вслух. Мисс им писала, что прибыла в аэропорт Лос-Анджелеса с Роджером, и ее тошнит от смеси запахов сыра и всевозможных духов, исходящих от людей вокруг. После встречи с семьей Роджера в Лос-Анджелесе они поехали в Техас на своей новой машине. «Три дня из Калифорнии в Техас?» — удивилась Кеджа. «Какая же Америка большая!» Юнги вставила. «Не могу поверить, что Техас в семь раз больше Южной Кореи. Это же всего одна провинция в Америке, правильно?» «Думаю, это называется штат», — поправила Сунжу. «Но идея та же. Всего пятьдесят штатов. Кажется, Техас — один из самых больших. И как-то со там высотой создания интересно». «Как выглядят пустыня?» — пробормотала Киджа. Неделю спустя они получили еще одно письмо от мисс Им. Они с Роджером искали дом или квартиру рядом с кампусом. И еще одно письмо, в котором мисс Им говорила, что в Америке все большое. Не только люди, но и шоссе, магазины, даже грузовики. Она писала о том, что не может теперь есть кимчи, и жаловалась на чувствительность американцев к телесным запахам. Десять дней спустя пришло еще одно письмо. Она писала так часто. Возможно, дела шли не так хорошо, как мисс им говорила. Сунжу вскрыла конверт. «Дорогие все, я получила письмо госпожи Йо. Я тоже по всем скучаю, особенно когда смотрю вокруг и вспоминаю, что я чужестранка». Но я к этому привыкну. У американцев много странных обычаев. Мой сосед мыл машину. Он ласково похлопал ее и сказал, «Это моя Бетси. Она у меня с самого колледжа. Разве не красотка?» Я была озадачена, потому что не знала, о ком он говорит. Его жену зовут Эмили. Я спросила, «Кто такая Бетси?» Роджер и сосед рассмеялись, И Роджер объяснил, что Бетси это имя машины. Но почему? Она же не похожа на женщину. Они рассмеялись снова. Американцам нравится странно называть вещи. Когда я только приехала, Роджер рассказал мне о монетах. Здесь недостаточно сказать «монета в один цент», «в 5 центов», «в 10 центов», «в 25 центов». У каждой монеты есть отдельное название. 1 цент это пенни, монета в 5 центов это никель, 10 центов дайм, 25 четвертак, а монета в 50 центов это полдоллара, как будто и без того непонятно, что 50 центов составляют половину доллара. Словно этого мало. 5-центовая монета еще и больше, чем 10-центовая. Когда я пошла за покупками, От этих монет у меня разболелась голова. Почему они просто не поставят на каждой монете большую цифру, как мы делаем в Корее? Я не знала, какая монета что означает, так что просто высыпала всю мелочь в ладонь и дала ее кассиру, чтобы она взяла нужную сумму сама. А еще они измеряют все унциями, фунтами, футами, милями и галлонами. «Разве метрическая система не проще?» «Многие американцы испытывают трудности с простой арифметикой. Я видела, как взрослые люди считают на пальцах. Но, несмотря на все это, думаю, со временем я полюблю эту страну». Имнари. 16 июля 1962 года. Госпожа Чхо улыбнулась. «Мисс Им не изменяет себе». Юнги мечтательно смотрела вдаль. За океаном, где живет теперь мисс Им и правда странные обычаи! Сонджу любила Юнги за эту детскую невинность и способность удивляться. Затем пришло еще одно письмо. Все снова сели в круг, пока Сонджу читала. Дорогие все, моя жизнь полна новых впечатлений. Соседка с младенцем на руках. Постучалась в дверь. Роджер был на встрече с коллегами. Я так боялась, что опозорюсь со своим английским, что так и не открыла дверь полностью. Только пробормотала что-то через щелку. Она ушла. Я рассказала об этом Роджеру, а он сказал, что соседка просто пыталась проявить дружелюбие. Потом через несколько дней в дверь постучались свидетели и иеговы. Они дали мне книги со странными картинками и хотели войти в дом, чтобы поговорить со мной. Я сказала им, что исповедую буддизм, понадеявшись, что это заставит их уйти. Но они сказали, что все равно хотят зайти и поговорить об Иегове. Они отказывались уходить, так что я сказала им, что не понимаю английский и начала общаться жестами вместо слов. Только тогда они ушли. «Могу представить, как мисс Им изображала из себя дурочку», — усмехнулась повариха. «Меня со всех сторон окружают новые вещи. Я чувствую себя неуверенно из-за плохого знания языка и американского образа жизни. Я просто хочу, чтобы люди оставили меня в покое. Надеюсь, однажды мне будет здесь комфортно. В конце концов, это страна моего мужа». Имнари, 22 июля 1962 года.